Эпилог. Что же для нас действительно важно? Однажды я познакомился с человеком, которого как-то пригласили в недельное путешествие на частной яхте по греческим островам в Эгейском море. Это была не просто яхта, а супер яхта, мини теплоход, включенный в реестр самых больших прогулочных судов мира. Экземпляр этого реестра лежал на столе в салоне судна толстенный, шикарно иллюстрированный том. где роскошному обуранству каждой суперяхты отводилось по две страницы. Гости, а их было чуть больше дюжины, были в полном восторге от удобств и непомерной величины этого элегантного судна. Восторг продолжался до тех пор, пока рядом не бросила якорь яхта еще огромнее. Заглянув в реестр, гости обнаружили, что их новым плавучим соседом стала одна из пяти крупнейших яхт мира, принадлежащая саудовскому принцу. Мало того, у нее было сопровождающее судно, плавучая база с припасами и снаряжением вроде гигантского водного батута, висевшего у носа. Это вспомогательное судно чуть ли не превышало размерами яхту, на которой находился мой знакомый. Может ли существовать такое чувство, как яхтенная зависть? Безусловно, считает Даниэль Каннеман, психолог из Принстонского университета. Эта присущая высшему классу зависть проистекает из феномена, названного «класс». Канеманом гедонистической беговой дорожкой. Канеман, лауреат Нобелевской премии по экономике, использует образ беговой дорожки, чтобы объяснить, почему улучшающаяся жизненная ситуация, например, приобретение еще большего состояния, плохо коррелирует с удовлетворенностью жизнью. Так почему же богатейшие люди не самые счастливые? Канеман объясняет это тем, что по мере роста дохода мы все выше и выше поднимаем планку наших ожиданий. И потому постоянно стремимся ко все более элитным и дорогим удовольствиям. Бежим по беговой дорожке, которая никогда не заканчивается даже у миллиардеров. Как выразился Каннеман, богатые могут испытывать больше удовольствия, чем бедные, но для равной удовлетворенности им и требуется больше удовольствия. Однако исследования Каннемана выявили способ соскочить с гедонистической дорожки, обогащать жизнь вознаграждающими отношениями. Вместе с коллегами он опросил более тысячи американок, которые должны были анализировать всю свою деятельность в ходе обычного дня, фиксируя, что они делали, кто в это время был рядом и какие чувства они тогда испытывали. Оказалось, что сильнее всего на интенсивность ощущения счастья у этих женщин влияли люди, с которыми они проводили время, а не доход, профессиональное напряжение или семейное положение. самыми приятными видами деятельности вполне ожидаемо были занятия любовью и общения. меньше всего удовольствия приносили дорога на работу и сама работа, а что до ранжирования людей по их способности заряжать нас счастьем, то список получился вот таким, в порядке убывания удовольствия от общения: друзья, родственники, супруг или партнер, дети, клиенты или покупатели. Сослуживцы, шеф, одиночество. Каннеман предлагает каждому из нас в каком-то смысле инвентаризировать людей, которые окружают нас, и удовольствие, которое мы получаем от общения с ними. А затем попытаться оптимизировать свой день, проводя с ними больше времени за удовлетворяющими всех занятиями. Конечно, насколько это позволяют обстоятельства и кошелек. Однако помимо этого очевидного технического решения есть и другое, более плодотворные, обновить, перестроить наши отношения, придав им больше взаимообогащающего потенциала. Естественно, многое из того, что делает жизнь, стоящей того, чтобы жить, сводится к ощущению благополучия, счастья и реализованности. И хорошее отношение – один из самых мощных источников этих чувств. Феномен эмоционального заражения предполагает, что то или иное настроение мы часто чувствуем, приобретаем в ходе взаимодействия с другими людьми. Резонирующие отношения в определенном смысле подобны эмоциональным витаминам. Они поддерживают нас в трудные времена и питают ежедневно. Именно теплые поддерживающие отношения неизменно относят к характеристикам хорошей жизни люди по всему миру. Специфика жизни меняется от культуры к культуре, но все мы везде сердечные отношения с другими людьми представляются. ядром оптимального человеческого существования. Как мы узнали из главы пятнадцатой, исследователь супружеских отношений Джон Готман обнаружил, что в счастливых устойчивых семьях на пять позитивных взаимодействий между супругами приходится лишь одно негативное. Вероятно, соотношение пять к одному приближается к золотому стандарту для любых продолжительных связей в нашей жизни. Теоретически мы могли бы даже провести своеобразную ревизию и составить таблицу питательной ценности каждой из них. Если, скажем, отношения обратные и на каждое позитивное взаимодействие приходится пять негативных, то такие связи нуждаются в срочном ремонте. Перекос в сторону негативных взаимодействий, конечно, не означает, что мы обязательно должны прекратить эти отношения только потому, что они иногда или даже слишком часто тяжелы. Смысл в том, чтобы сделать все возможное для изменения проблемного поведения к лучшему, а не изгнать человека из своей жизни. В этой области работает армия экспертов, предлагающих разнообразные решения. Некоторые рекомендации эффективны только в тех случаях, когда вторая сторона тоже стремится улучшить ситуацию. Если же нет, то мы можем совершенствовать собственную устойчивость и социальный интеллект. ради коррекции своих «па» в этом эмоциональном танце. Конечно же, мы должны оценивать и собственное влияние на жизни близких нам людей. По этому показателю мы можем судить, насколько справляемся со своими важнейшими обязанностями – заботливых супругов, родственников, друзей и членов сообществ. Подход «я-ты» дает возможность эмпатии перейти на следующий естественный этап – эмпатическое действие. Социальный мозг тогда начинает работать как встроенное руководство по благотворительности, совершению добрых дел и актов сострадания. С учетом суровых социальных и экономических реалий нашего времени, эта заботливая чувствительность социального интеллекта может представлять еще большую ценность. Социальная модернизация Мартин Бубер считал, что растущий перевес отношений «я-оно» в современном мире угрожают человеческому благополучию. Он предостерегал от обесчествления людей, обезличивания отношений, которое подтачивает качество нашей жизни и сам человеческий дух. Один из пророческих голосов, прозвучавших еще до Бубера, принадлежал Джорджу Герберту Миду, американскому философу начала XX века. Мид сформулировал идею социальной самости. чувства идентичности, которые мы формируем по мере наблюдения себя в зеркале наших взаимоотношений. В качестве единственной цели общественного прогресса Мит предложил усовершенствованный социальный интеллект, характеризующийся куда более высоким уровнем взаимопонимания и согласия. Такие утопические общественные идеалы кажутся сильно диссонируют с трагедиями и распрями XXI века. Научное мышление не только в психологии, а вообще всегда проседало в сфере морали, постижение которой ученые чаще делегировали гуманитариям, философам и богословам. Однако исключительная социальная отзывчивость мозга требует, чтобы мы наконец осознали, что не только эмоции, но и наша биология куются и управляется в горе или в радости другими и наоборот. что на нас лежит ответственность за то, как мы влияем на людей, с которыми нас сводит жизнь. Послание Бубера нам сегодняшним предостерегает от занятия жизненной позицией, предполагающей равнодушие к страданиям других и использовании социальных навыков чисто в эгоистических интересах. И наоборот, оно ставит во главу угла эмпатию и заботу, приветствует созидательную позицию человека Берущего на себя ответственность как за себя, так и за других. Эта диахотомия существенно влияет и на саму социальную нейронауку. Как водится, одно и то же научные знания можно применить и во благо, и во зло. Находки социальной нейронауки при использовании по Оруэлло могут стать инструментом злоупотребления в рекламе или пропаганде. ФМРТ данные о реакциях целевой группы на определенные сообщения можно использовать для точной настройки и усиления эмоционального воздействия сообщения. При выборе такого сценария наука не сводится до орудия, позволяющего медией и манипуляторам садить все более эффективные эксплуататорские сообщения. В этом нет ничего нового. Непредвиденные последствия новых изобретений оборотная сторона технического прогресса, от которой никуда не деться. Каждое новое поколение техники наводняет общество, прежде чем мы успеваем полностью осознать, что из этого может выйти. Каждая новая вещь – это всегда социальный эксперимент в режиме реального времени. С другой стороны, социальные нейробиологи планируют гораздо более благие применения своих открытий. Один ученый рассчитывает использовать открытие логарифма эмпатии, совпадение физиологических состояний на пике. в взаимопонимание для оттачивания эмпатии в отношении пациентов уординаторов и психотерапевтов. Он же предложил миниатюрный беспроводной приборчик для мониторинга физиологических параметров. Пациенты могут носить его на поясе круглосуточно, и он будет автоматически посылать сигналы, если обнаружит признаки обострения депрессии, например. Иными словами, он может служить таким альтернативным всегда доступным психиатром. Растущее понимание социального мозга и влияние персональных связей на биологию человека способствует выбору оптимальных способов изменить наши социальные институты к лучшему. Мы должны пересмотреть с учетом поддержки, которую оказывают здоровые отношения существующие стандарты обращения с больными, престарелыми и заключенными. Для хронически больных или умирающих, например, мы могли бы делать гораздо больше, чем призывать на помощь волонтеров из числа родственников и знакомых. В частности, мы могли бы оказывать поддержку и самим помощникам, престарелым, которые сейчас так часто проводят дни в унынии и одиночестве. Мы могли бы предложить жизнь в так называемых ко-хаусингах, домах, где обитают люди разных возрастов, которые регулярно встречаются хотя бы за принятием пищи. Таким образом, мы воссоздали бы расширенную семью. служившую старикам прибежищем большую часть человеческой истории. И как уже говорилось, мы могли бы переориентировать нашу исправительную систему на обеспечение заключенных достойными, благотворными связями, вместо того чтобы отсекать их от тех самых отношений, которые могли бы помочь исправиться. Теперь подумайте о тех, кто составляет штат наших главных социальных институтов, от школы, больниц до тюрем. Все эти секторы уязвимы перед бухгалтерским заблуждением, мнением, что в решении социальных задач можно руководствоваться одними только финансовыми показателями. Эта позиция игнорирует эмоциональные связи, которые управляют самой нашей способностью жить и работать наилучшим образом. Лидеры должны понимать, что по большей части сами задают эмоциональную тональность. которая затем расстигается по коридорам их организации, и что эта тональность в свою очередь сильно влияет на достижение коллективных целей, в чем бы она ни измерялась, в экзаменационных балах, числе продаж или текучести среднего медицинского персонала. А чтобы такая социальная модернизация состоялась, как предложил Эдвард Торндайк еще в 1920-х. Нам надо воспитывать социальную мудрость, то есть качество, позволяющее процветать людям, с которыми мы связаны. Воловое национальное счастье. Маленькое гималайское королевство Бутан очень серьезно относится к воловому национальному счастью, которое там считают не менее важным показателем, чем воловой национальный продукт, стандартный индикатор состояния экономики. Государственная политика, заявил король, должна быть направлена на формирование у народа ощущения благополучия, а не только на улучшение экономических показателей. Конечно, к столпам национального счастья в Бутане относят и финансовую самостоятельность, и неиспорченную окружающую среду, и здравоохранение и образование, сберегающие местные культурные традиции и демократию. но сам по себе экономический рост лишь одна из переменных в этом уравнении. Концепция валового национального счастья пригодна не только для Бутана. Идею придания человеческому счастью и удовлетворенности жизнью как минимум такого же значения, как экономическому росту, взяла на вооружение небольшая, но неуклонно растущая международная группа экономистов. Они считают ошибочным повсеместно. распространенные в политических кругах убеждения, что чем больше люди потребляют товаров и услуг, тем лучше они себя чувствуют. Эти экономисты разрабатывают новые способы измерения благосостояния, учитывающие не только доход и занятость, но и удовлетворенность персональными взаимоотношениями и даже ощущение цели жизни. Даниэль Канеман отмечал, что уже накоплено достаточное доказательств о независимости ощущения счастья от финансовых достижений, если не считать рывка с самого дна, когда люди выбираются из полной нищеты и обретают возможность жить экономно, но терпимо. Недавно экономисты наконец осознали, что их чрезмерно рациональные модели игнорируют работу нижнего пути, да и вообще эмоции. и потому не могут с высокой точностью предсказывать, какой выбор сделают люди, и уж тем более, что сделает их счастливыми. Термин «технологические решения», означающий инженерно-технические вмешательства в человеческие дела, ввел Элвин Вайнберг, многолетний директор ОК Риджской национальной лаборатории и учредитель Института энергетического анализа. Становление Аванберга как ученого происходило в 1950-х, 1960-х, в эпоху утопических представлений о грядущих технологиях как панацеи от множества телесных и социальных недугов. Одно такое ожидание касалось строительства грандиозной системы атомных электростанций, призванных радикально снизить стоимость энергии, а в случае их размещения на океаническом побережье еще и обеспечить целые страны питьевой водой, повысив тем самым их благосостояние. В последнее время многие экологи видят в ядерной энергетике одно из решений проблемы глобального потепления. Взгляды 90-летнего Аванберга стали более философскими и осторожными. Технологии все легче и легче удается отрывать людей друг от друга и от самих себя, сказал он мне. Цивилизация оказалась в уникальном положении. То, что когда-то считалось значительным, было сметено. Жизни проживают перед компьютерными экранами, контактируя с другими людьми дистанционно. Мы живем в метамире, и наше внимание поглощено последними технологиями. Но ведь самое важное – это семья, общество и социальная ответственность. Будучи советником президента по науке Вайнберг в 1960-е опубликовал авторитетную статью о том, что он назвал критерием научного выбора. В статье он представил концепцию, которая обосновывала выбор направлений финансирования науки на основании их полезности, определяемой в рамках актуальной философии науки. Почти полвека спустя Аваенберг продолжал размышлять над тем, что считать полезным или достойным внимания при выборе приоритетных государственных расходов, и как-то сказал мне. По общему принятому мнению, капитализм — это единственный эффективный способ распределения ресурсов. Однако ему явно недостаётся страдания. Меня интересует, не исчерпались ли возможности наших экономических моделей, и не может ли высокий уровень безработицы, который мы наблюдаем сейчас по всему миру, быть глубокой структурной проблемой, а не приходящим феноменом. Возможно, людей, которые просто не могут найти хорошую работу, всегда будет немало, а вероятно, их станет еще больше. Но тогда меня интересует вот что: как модифицировать нашу систему, чтобы она была не только эффективной, но и гуманной? Пол Фармер, борец за справедливую систему здравоохранения, прославившийся своей работой на Гаити и в Африке, тоже парализует структурное насилие со стороны экономической системы. которое делает так много бедных во всем мире слишком слабыми и больными для того, чтобы они могли выбраться из своего бедственного положения. Одно из решений, по мнению фармера, заключается в том, чтобы отнести медицинскую помощь к правам человека и перевести ее доступность из второстепенных в главные задачи государства. В том же направлении мыслят и Вайнберг. Со страдательный капитализм потребует от нас смены приоритетов. и выделение большей части государственного бюджета на добрые дела. Модифицируя экономическую систему так, чтобы она стала в должной мере гуманной, мы сделаем ее к тому же гораздо более устойчивой политически. Однако экономические теории, направляющие сейчас государственную политику разных стран, почти не принимают в расчет человеческие страдания, хотя обычно учитывают экономические издержки от таких бедствий. Как наводнение или голод. Одним из самых наглядных результатов стала политика, которая обременяет беднейшие страны такими огромными долгами, что у них практически не остается средств для обеспечения собственных детей едой и медицинской помощью. Такие экономические отношения отличаются ментальной слепотой. Они лишены способности учитывать чужие реалии. Эмпатия, необходимая составляющая гуманного капитализма, капитализма не безразличного к человеческим страданиям и их облегчению, это говорит о необходимости построения общества, способного к сочувствию. Например, экономисты могли бы сделать благое дело, если бы изучили благотворное влияние на общество семейного воспитания, наращивающего социальный интеллект или учебных курсов по развитию социальных и эмоциональных навыков, как в образовательных, так и в исправительных учреждениях. Всеобщие усилия по оптимизации работы социального мозга могут бесконечно окупаться благо приобретениями как для детей, так и для целых сообществ, в которых они проживают. Как мне думается, эти преимущества будут варьировать от повышения школьной успеваемости и производительности труда. до воспитания более счастливых и социально адаптированных детей, а также укрепления общественной безопасности и здоровья населения всех возрастов. А, как известно, образованные, здоровые и ощущающие себя в безопасности люди вносят максимальный вклад в экономику любой страны. Однако, оставив в стороне грандиозные гипотезы, скажем проще: от более теплых социальных отношений незамедлительно выиграли бы. вся неистощимая энергия симпатии. Поэтому Уолт Уитмен выразил все это в своем роскошном гимне: о теле электрическом я пою. Я понял, что быть с теми, кто нравится мне, довольство; что вечером посидеть и с другими людьми, довольство; что быть окруженным прекрасными, пытливыми, смеющихся, дышащей плотью, довольство; побыть среди других, коснуться кого-нибудь. Обвить рукой слегка его или ее шею на миг или этого мало мне большего наслаждения не надо я плаваю в нем как в море есть что-то вообще не с людьми в их виде в касании в запахе их что радует душу многое радует душу но это особенно сильно Уитмен Уолт Листья травы Москва текст 2016 год Мы черпаем жизненную силу в подлинных человеческих контактах, особенно с любимыми людьми. Те, кто нам особенно не безразличен, своего рода эликсир и вечно возобновляемый источник энергии. Нейронный обмен между родителем и ребенком, бабушкой и младенцем, между любящими людьми или между добрыми друзьями, ощутимо придает нам сил. Теперь, когда... Нейронаука может в числах описать эту природную неистощимую энергию симпатии, количественно оценив ее преимущества. Нам не следует пренебрегать влиянием социальной жизни на нашу биологию. Незримые связи между нашими отношениями, работой мозга, здоровьем и благополучием поразительно влиятельны. Мы должны пересмотреть страшно живущее допущение, что мы иммунны к токсичным социальным контактам. Если не брать в расчет приходящие моменты дурного настроения, мы склонны считать, что наши взаимодействия практически не влияют на нас, тем более на биологическом уровне. Но это лишь приятное заблуждение. Точно так же, как мы подхватываем от кого-нибудь вирус, мы можем подхватить и эмоциональную заразу, которая сделает нас более уязвимыми перед теми же вирусами или как-то иначе подорвет наше здоровье. С этой точки зрения мощные стрессирующие состояния вроде отвращения, презрения и неконтролируемого гнева можно рассматривать как эмоциональные эквиваленты пассивного курения, которое исподволь поражает легкие окружающих, вдыхающих дым чужих сигарет. А межличностным эквивалентом укрепления здоровья были бы вливание позитивных эмоций в наше окружение. В этом смысле социальная ответственность наступает здесь и сейчас, когда мы своими действиями помогаем пребывать в лучшем расположении духа другим людям и тем, с кем встретились случайно, и тем, кого мы любим и о ком искренне заботимся. В какой-то мере в Тори Уитмену, один ученый, изучающий значимость общительности для выживания, говорит, что практический урок для всех нас сводится к одному: лелейте свои. социальные связи. Да, это конечно прекрасно для нашей личной жизни, но всем мы неизбежно сталкиваемся с мощнейшими социальными и политическими течениями современности. Предыдущие столетия отчетливо показало, что нас разделяет, в грубой форме предивив пределы нашей коллективной эмпатии и сострадания. Большую часть человеческой истории жестокий антагонизм, сеявший ненависть между группами. Сдерживался чисто технически из-за качественных и количественных ограничений, свойственных прежним средствам уничтожения, ущерб был относительно невелик. Однако в двадцатом веке технологии и организационная эффективность многократно повысили разрушительный потенциал такой ненависти. Поэтому времени у Истинщию Один весьма категорично пророчествовал: «Мы должны полюбить друг друга или умереть». В этом суровом взгляде отразилась неотложность проблемы, вызванной вышедшей из-под контроля ненавистью. Но ведь мы не обязаны расписываться в собственной беспомощности. Ощущение экстренной необходимости борьбы с угрозой может послужить коллективным будильником, напоминающим нам, что главной задачей наступившего столетия будет расширение круга тех, кого мы считаем нами, и сокращение числа тех, кого называем они. Новая наука о социальном интеллекте предлагает инструменты, которые позволят нам шаг за шагом раздвинуть эти границы. Самое главное, мы не должны мириться с разделением, порождаемым ненавистью. Вместо этого нам нужно расширять зону действия нашей эмпатии, чтобы понимать друг друга, несмотря на различия, и преодолевать сложившиеся разделения. Нейронные сети социального мозга объединяют всех нас. На уровне общей человеческой сущности. Приложение А. Верхний и нижний пути. Примечание. Нижний путь работает автоматически, независимо от нашего сознания и очень быстро. Верхний путь управляется произвольно сознательными усилиями и работает медленнее. Эта дихотомия в том виде, в каком я ее применяю, помогает понять разницу, сказывающуюся на нашем поведении. Однако такой подход чрезмерно упрощает невероятно сложную систему переплетенных нейронных путей головного мозга. Нейронная специфика обеих систем до сих пор не выяснена и оживленно обсуждается. Полезный промежуточный итог этих дебатов подвёл Мэттью Либерман из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он назвал систему автоматических действий X-системой. Наряду с другими нейронными областями в её состав входит миндалина. А систему контролируемых сознанием действий — си-системой. В нее входят, в частности, передняя поясная кора и участки префронтальной коры. Эти обширные системы работают параллельно, смешивая автоматические и контролируемые функции в разных соотношениях. Например, читая, мы осознанно решаем, на что смотреть, и намеренно задумываемся о смысле прочитанного. Так мы обращаемся к компетенциям верхнего пути. А в то же самое время множество автоматических механизмов выполняет бесчисленные вспомогательные действия, включая распознавание образов букв, их значений и расшифровку синтаксиса. На самом деле, вероятно, и нет психических функций, определяемых исключительно верхним путем, но вот тех, что контролируются нижним, несомненно, неисчислимое множество. В действительности то, что я описываю здесь как дихотомию верхнего и нижнего путей представляет собой непрерывный спектр. Типология этих двух путей сводит два измерения когнитивных, аффективных и автоматических контролируемых процессов в одно, порождая категории автоматические, аффективные и контролируемые когнитивные процессы. Случаи намеренного переживания эмоций такое бывает, например, у актеров, умеющих по желанию вызывать у себя ту или иную эмоцию, выходят за рамки нашего обсуждения. Автоматические процессы нижнего пути похоже представляют собой пассивный режим работы мозга и не затухают ни днем, ни ночью. Верхний путь обычно вступает в игру, когда прерываются эти автоматические процессы из-за непредвиденного события, ошибки или Цели направленного перехода к напряженным размышлениям, если нам надо, например, принять трудное решение. Если все это действительно так, то получается, что поток наших мыслей по большей части течет автоматически, решая рутинные задачи, а когда нам надо что-то хорошенько обдумать, выучить или исправить, за дело берется верхний путь. Но если мы таким образом заставим верхний путь действовать, Он сможет в определенных пределах подавить нижний путь, и вот эта самая способность дает нам право на выбор. Приложение Б. Социальный мозг. Для того чтобы в головном мозге возникла и закрепилась какая-то новая нейронная система, она должна обладать несомненной ценностью для своего носителя, то есть повышать его шансы дожить до передачи этого нейронного нового введения потомству. Итак, из поколения в поколение. Одним из подобных приспособительных признаков на заре становления приматов была жизнь в коллективе. Все приматы живут среди себя подобных, которые могут помогать удовлетворять жизненные потребности, умножая тем самым ресурсы доступные каждому отдельному члену группы и наделяя высочайшей ценностью гладкие социальные взаимодействия. Социальный мозг, по-видимому, относится. адаптивным природным механизмом для решения проблемы выживания в коллективе. Что имеют в виду нейробиологи, говоря о социальном мозге? Идея о том, что мозг состоит из дискретных частей, каждая из которых, независимо от других, отвечает за решение какой-то задачи, представляется столь же архаичной, как френоологические карты XIX века, наделявшие разнообразными значениями шишки на черепе. На самом же деле узлы нейронных сетей, ответственных за решение той или иной задачи, не сконцентрированы в каком-то одном месте, а широко распределены по мозгу. И чем сложнее задача, тем большую часть мозга охватывает такая сеть. Зоны мозга соединяются друг с другом в системы головокружительной сложности, поэтому термины типа «социальный мозг» всегда по сути будут фикцией, правда фикцией полезной. Исключительно ради удобства ученые рассматривают сыгранные нейронные ансамбли, которые взаимодействуют при выполнении определенной функции. Так центры, отвечающие за движение, концептуально объединяют под названием двигательный мозг, а центры, обеспечивающие ощущения, под названием чувствительный мозг. Некоторые мозги соответствуют более компактным анатомическим областям. Таков, например, рептильный мозг. которые представлены нижними структурами головного мозга, управляющими автоматическими функциями и столь древними эволюционно, что мы делим их с рептилиями. Эти эвристические ярлыки особенно полезны, когда нейробиологи хотят сфокусировать внимание на высоких уровнях организации головного мозга, на модулях и сетях нейронов, которые согласованно трудятся над обеспечением специфической функции. Эвристически здесь облегчающее решение познавательной задачи. Таким образом, социальный мозг – это обширные нейронные модули, управляющие нашими действиями во время общения с другими людьми. В мозге нет какого-то одного места, контролирующего наши социальные взаимодействия. Скорее, социальный мозг можно представить как совокупность различимых, но пластичных, распростертых нейронных сетей, которые синхронизируются, когда дела доходят. до отношений с людьми. Эти сети слаженно работают на системном уровне ради достижения единой цели. До сих пор нейронаука не располагает общепринятой картой социального мозга, однако уже начаты исследования, концентрирующиеся на областях, которые чаще всего активируются в ходе социальных взаимодействий. Ранние работы указывали на вовлеченность структур префронтальной, особенно сети. Арбита фронтальной и передней поясной коры тесно связанных с подкорковыми структурами, особенно мендальиной. Более поздние исследования в основном подтвердили это и уточнили некоторые детали. Какие именно нейронные сети из обширной проводки социального мозга задействуются в том или ином случае, сильно зависит от типа социальной активности, в которую мы вовлечены. Так, во время обычного разговора совокупная активность нескольких нейронных областей поддерживает синхронность общения, в то время как другая, хотя и перекрывающаяся с первой, система активируется для решения вопроса, нравится ли нам собеседник. Ниже я привожу некоторые современные данные о том, какие сети активируются на фоне той или иной деятельности. Головной мозг буквально усеян зеркальными нейронами. Эти клетки в префронтальной коре или в теменных областях не исключено, что и в других тоже работают с общими репрезентациями, образами, приходящими на ум, когда мы говорим с кем-то о вещах, знакомых обоим. Другие зеркальные нейроны, связанные с движениями, активируются, когда мы просто наблюдаем действия другого человека, включая замысловатый танец жестов и телодвижений, сопровождающий любой разговор. Клетки правой теменной покрышки, которые кодируют кинестетическую и сенсорную обратную связь, начинают работать, когда мы координируем собственные движения в зависимости от поведения собеседника. Кинестетическое называют информацию о положении и движениях тела и его частей, получаемую с помощью рецепторов в мышцах, сухожилиях и суставных сумках. про преацепторов, а в случае широкой трактовки этого понятия и с помощью вестибулярного аппарата и зрения. Когда речь идет о чтении эмоциональных посланий по интонациям и о реакции на них, зеркальные нейроны активируют нейронные сети, которые связывают островок и премоторную кору с лимбической системой, в частности, с мендальной. По мере ведения разговора связи мендальны со стволом мозга контролируют вегетативные реакции, учащая сердечные сокращения, например, если собеседники переходят на повышенные тона. Нейроны области распознавания лиц, веретеновидные извилини, в височных долях отвечают за считывание и интерпретацию эмоций по выражению лица, а также за регистрацию перемещений взгляда собеседника. Когда мы чувствуем состояние другого человека и отмечаем свою реакцию на это чувство, в игру вступают самато-сенсорные области. Когда же мы адресуем собеседнику свой эмоциональный ответ, благодаря импульсам из стволовых ядер лицевого нерва, получается улыбка, хмурая бримаса или подъем бровей. Когда мы настраиваемся на другого человека, мозг порождает два варианта эмпатии: быструю и более медленную. Первое реализуется по нижнему пути через связи сенсорной коры с таламусом и миндальной, и далее следует реакция. Второе реализуется по верхнему пути, идущему от таламуса вверх к неокортексу, а оттуда спускающемуся к миндалине, и тогда следует уже более обдуманная реакция. Эмоциональное заражение происходит по первому пути, что позволяет нашим нейронным сетям автоматически имитировать чужие чувства. Однако второй путь, выпетлевающийся в мыслящий мозг, предлагает нам более обзвешенную эмпатию, позволяющую отключиться от чужого состояния, если мы сочтем это нужным. В таких случаях активируются связи лимбической нейронной системы с орбитофронтальной и передней поясной корой. Эти области активны при восприятии чужих эмоций и при тонкой настройке собственных эмоциональных реакций. Прифронтальная кора в целом призвана модулировать эмоции наиболее подходящими и эффективными способами. Если то, что говорит другой человек, нам неприятно, прифронтальная кора позволяет продолжать разговор и не рассредотачиваться, несмотря на расстройство. Если нам приходится думать, как реагировать на эмоциональное послание собеседника, дорсо-латеральные и Вентра медиальные префронтальные области помогают нам понять, что все это значит и каковы возможные варианты ответа. Эти области активны, например, когда мы подбираем ответ, который сработает прямо сейчас и не навредит достижению долгосрочных целей. Расположенный у основания мозга мозжечок позволяет нам удерживать направленное внимание, чтобы мы могли следить за собеседником. улавливая даже слабые сигналы мимолетных выражений лица. Невербальная бессознательная синхронность, выражаемая, скажем, в затейливой хореографии разговора, требует от нас улавливания всех непрерывно поступающих социальных сигналов. А эта способность, в свою очередь, зависит от древних структур ствола мозга, в частности, от мозжечка и базальных ганглиев. Благодаря такой роли в обеспечении бесперебойных взаимодействий эти нижние структуры можно считать дополнительными элементами социального мозга. Все перечисленные области объединяются для координации социальных взаимодействий, даже воображаемых, и повреждение любой из них ухудшает нашу способность синостраиваться. Чем сложнее социальные взаимодействия, тем сложнее и вычурнее схема. активируемых нейронных сетей. Резюмируя, можно сказать, что многочисленные сети и области играют свои роли в работе социального мозга, нейронные территории, подробную карту которых мы только-только начали создавать. Подступиться к идентификации главных нейронных систем ядра социального мозга можно, например, выявив минимальный набор сетей, активных в ходе определенного социального действия. Например, для описания простого акта восприятия и имитации эмоций другого человека нейробиологи из калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложили следующую схему активности взаимосвязанных нейронных сетей. Верхняя височная кора обеспечивает первичное зрительное восприятие другого человека и посылает его описание нейронам семенных областей. которые могут сопоставлять наблюдаемое действие с механизмом его выполнения. Эти сопоставляющие нейроны добавляют дополнительную сенсорную и соматическую информацию к описанию. Укрупненный массив данных далее направляется в нижнюю лобную кору, которая кодирует цель имитируемого действия. После этого сенсорные копии действий поступают в исходную точку пути, верхнюю височную кору. которые контролируют последующие действия. Когда дело доходит до эмпатии, горячие аффективные сети должны подключаться к этим холодным, чувствительным и двигательным сетям, то есть бесстрастные сенсомоторные области должны сообщаться с эмоциональным центром в лимбической системе. Упомянутая выше группа ученых считает главным претендентом на роль анатомического соединителя островковую область, которая связывает олимбические структуры с участками лобной коры. Ученые из Национального института психического здоровья США заявляют, что, пытаясь создавать карту социального мозга, мы говорим не о какой-то единой унитарной нейронной системе, а скорее о взаимосвязанных сетях, которые для решения одних задач могут работать совместно, а для решения других – порозень. Например, в первичной эмпатии прямой передачи эмоций от человека к человеку могут быть задействованы пути, соединяющие сенсорные зоны коры с таламусом и миндальной, а далее ведущие к тем системам, которые необходимы для адекватного ответа. При когнитивной эмпатии, когда мы читаем мысли другого человека, нейронные пути, судя по всему, ведут от таламуса к коре, оттуда к миндальни и потом к системам для подходящего ответа. Когда же речь заходит об эмпатии в отношении отдельных эмоций, сотрудники Национального института психического здоровья считают возможным дальнейшее различение. Некоторые результаты fMRI указывают на то, что считывание чужого страха, например, может происходить одним путем, а гнева другим. Выражение страха активирует миндалевидную и очень редко орбитофронтальную кору. Гнев же активирует как раз арбитрофронтальную кору, но не миндалину. Эта разница может отражать функциональные различия этих эмоций. На фоне страха наше внимание направляется на причину страха, а на фоне гнева на поиск способов устранения этой реакции у разъяренного человека. При отвращении миндалинов вообще оказывается вне игры, зато активируются зоны мозга. в базальных ганглиях и передней части островка. Все эти специфичные для отдельных эмоций нейронные системы активируются и когда мы сами испытываем какую-то эмоцию и когда наблюдаем, как ее испытывают другие. Ученые из Национального института психического здоровья выявили еще одну нейронную систему, обслуживающую особую разновидность когнитивной эмпатии. которое предполагает понимание не только чужого образа мыслей, но и того, что надо делать в ответ. Здесь основные сети охватывают срединную лобную кору, верхнюю височную борозду и височную долю. Связь между эмпатией и ощущением добра или зла поддерживается на нейронном уровне. Исследование пациентов, которые из-за поражений головного мозга перестали придерживаться прежних моральных установок, или начали теряться при решении вопроса, что правильно, а что нет, указывают на зависимость морального поведения от сохранности областей мозга, которые вызывают и интерпретируют висцеральные ощущения. Висцеральными называют ощущения, которые формируются на основе информации от рецепторов внутренних органов. Эти активные во время моральных суждений области мозга. Целый нейронный тракт, протянувшийся от структур мозгового ствола, в частности мозжечка, коре, включает в себя миндалину, таламус, островок и верхние отделы ствола. Все эти области участвуют в восприятии как собственных, так и чужих чувств. Предположительно критически важна для эмпатии развитвленная сеть, растянувшаяся между лобной долей и передними областями височной доли. Эта система также охватывает и миндалину со стравковой корой. Функции головного мозга можно картировать и с помощью инновативного подхода, изучая, какие способности страдают у неврологических пациентов с повреждениями разных эмоционально значимых сетей социального мозга в сравнении с больными, у которых мозг поражен в других местах. В исследованиях обе группы одинаково справлялись с когнитивными заданиями. Например, проходя тест на определение коэффициента интеллекта IQ, но только люди с поражением эмоционально значимых областей имели серьезные проблемы с межличностными отношениями. Они принимали неудачные решения, ошибались в оценке чужих чувств и не справлялись с вызовами социальной жизни. У всех пациентов с подобными социальными дефицитами выявили поражения в нейронных областях. которые изучавший этих людей невролог Антонио Домасио назвал системой соматических маркеров. имеется в виду нейронная система генерации и обработки соматических маркеров образов эмоций и телесных ощущений, которая совмещаясь влияет на принятие сложных решений. согласно гипотезе Домасио на выбор в затруднительных ситуациях влияют эмоции, обусловленные телесными ощущениями. вроде учащения сердцебиения или подташнивания, которые возникают по приказу соответствующих структур мозга. Характер ощущений зависит от опыта, пережитого нами в подобных ситуациях, от последствий сделанного тогда выбора. Негативная или позитивная окраска итоговых эмоций обеспечивает предварительный, грубый, но быстрый отбор возможных решений, а далее отобранный материал может уже тщательно обдумываться с позиции выгоды. Связанные с работой вентромедиальной префронтальной, теменной и поясной коры правой мендалины и островка соматические маркеры активируются всякий раз, когда мы принимаем решение, особенно если решение имеет отношение к нашей личной или социальной жизни. Социальные навыки, формирующиеся под влиянием этих ключевых элементов социального мозга, необходимы для поддержания гладких отношений с другими людьми. Например, неврологические болевые спорожнениями сетей соматических маркеров просто отвратительно считывают и производят эмоциональные сигналы, и потому часто принимают катастрофические решения в своих отношениях. Сети соматических маркеров домасио в значительной степени перекрываются с нейронными системами, которые рассматривают Стефани Престон и Франс Де Вааль в своей «Модели эмпатии» — модели восприятия действия. Обе модели предполагают, что при восприятии чужой эмоции наши зеркальные нейроны активируют у нас нейронные сети той же самой эмоции, а также сети, генерирующие соответствующие ментальные образы и физические действия, или побуждение к действию. Независимые fMRI-исследования указывают на то, что островок связывает системы зеркальных нейронов с лимбической областью, порождая тем самым эмоциональный компонент нейронной петли обратной связи. Конечно, специфика каждого взаимодействия определяет, какие области мозга активируются в ходе нашей реакции. Об этом говорят результаты fMRI. выполненных в разных социальных обстоятельствах. Например, нейровизуализация добровольцев, слушающих рассказы о неловких ситуациях, вроде той, когда кто-то выплевывает еду на тарелку во время официального обеда, выявила повышенную активность в медиальной префронтальной коре и в височных областях. Обе структуры активируются, когда благодаря эмпатии мы представляем чье-то психическое состояние, а также мышление, в латеральный, арбитафронтальный и медиальный префронтальная кора. Они активируются также в ответ на проявление злости или других негативных эмоций. Те же области, но в чуть меньшей степени, активируются и тогда, когда в истории еда выплевывается непроизвольно. Человек просто подавился. Эта нейронная сеть похоже управляет вынесением любых решений относительно социальной приемлемости действий. То есть бесчисленным множеством мелких решений, которые нам приходится принимать в повседневной жизни. Клинические исследования неврологических пациентов, не справляющихся с подобными задачами и потому постоянно создающих неловкие ситуации в общении, показывают, что эти отклонения обусловлены поражением вентромедиальной области префронтальной коры. Антуан Бешара, коллега Намасео, пришел к выводу. Что эта область играет решающую роль в интеграции работы мозговых систем, отвечающих за память, эмоции и чувство. Соответственно, ее повреждение подрывает способность к принятию верных социальных решений. При изучении поведения мозга в моменты конфуза удалось обнаружить и альтернативную активную сеть в дорсальной части медиальной префронтальной коры в области, включающей переднюю поясную извилину. Эта область, как выяснил Домасио, представляет собой критическое место, где соединяются сети, управляющие планированием движений, движениями, эмоциями, вниманием и рабочей памятью. Для нейробиолога все это очень заманчивые зацепки, и нужно еще очень многое узнать, чтобы распутать неврологическую сеть нашей социальной жизни.